Насколько помню, оно ни на минуту меня не покидало и никогда не окрашивало предметов, попадавшихся мне по пути в чёрные или землистые зелёные цвета. Во время опасности оно золотило горизонт мой лучами надежды. И даже когда смерть постучалась в мои двери, оно велело ей прийти в другой раз, сказав это таким весёлым, таким беспечно равнодушным тоном,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 еще способны меня носить. Не лучше ли мне, Евгений, искать спасение в бегстве? "Я от того же мнения, Тристрам", сказал Евгений. "Тогда клянусь небом, я так её загоняю, как ей не снилось бы поскачу галопом", сказал я, ни разу не оглянувшись, до самых берегов Гороны. Если услышу за собой ее топот, удеру на верхушку Везувия, оттуда в Яфу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 Не посетил Дока в Четоме и не побывал у святого Фомы в Кентербере, хотя все они лежали на моей дороге. Но мой случай, над сказать, совсем особенный. Итак, не вступая в дальнейшие споры ни с Фомой Беккетом, ни с кем другим, я прыгнул на корабль, и через пять минут мы подняли паруса и понеслись, как ветер. — Скажите, пожалуйста, капитан, — проговорил я, спускаясь в каюту,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 по которой мы можем поехать, если желаете осмотреть Шантильи. Есть еще дорога через Бове, по которой вы можете поехать, если вам она нравится. По этой причине большинство предпочитает ехать через Бове. Глава 4 «Но прежде чем покинуть Кале, — сказал бы путешественник-писатель, — не худо было бы кое-что о нем рассказать».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 о каждой диковинке этого города, что вы меня примете за секретаря городского управления Кале. И удивляться тут нечему, сэр. Разве Демокрит, смеявшийся в 10 раз больше, чем я, не был секретарем Абдеры? И разве этот, я позабыл его имя, гораздо более рассудительный, чем мы оба, не был секретарем Эфеса? Больше того.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 «Сторожевую башню». Башня эта названа так вследствие своего особого назначения. Во время войны она служила для того, чтобы обнаруживать и возвещать приближение неприятеля как с моря, так и с суши. Но она такой чудовищной высоты и так бросается в глаза товсюду, что вы, даже если бы желали, не можете не обратить на неё внимание Я был чрезвычайно разочарован.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 «Пожалуйста, любезная дама!» «Жалею, от всего сердца жалею», — сказал мой хозяин-ирландец. «Столько учтивости, пропало даром. Ведь эта молодая дама ушла так далеко, что ничего не слышала». «Простафиль», — сказал я. «Так у вас больше нет ничего было ни на что стоило бы посмотреть?» «Клянусь, Иисусом, у нас есть превосходное семинарие гуманитарных наук». «Лучший не может быть», — сказал я.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 В девятый и десятый раз, без единого исключения, я не могу уже не охватить в своем суждении всей нации, выразив его такими словами. У французской почтовой кареты всегда что-нибудь не в порядке, когда она трогается в путь. Мысль эту можно выразить еще и так. Французский почтарь, не отъехав даже 300 ярдов от города, непременно должен слезть с козел. «Какая там беда опять?» «Диабли!» Верёвка оборвалась, узел развязался. Скоба выскочила. Колышек надо обстрогать. Гвоздик-винтик, рычажок-ремешок. Пряжка или шпенёк у пряжки в неисправности. Как неверно всё это, а никогда я не считаю себя вправе подвергать за такие несчастья отлучению карету или её кучера.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 И «Это где бы я ни путешествовал, поэтому я никогда не горячусь и невозмутимо принимаю все, что встречается мне на пути, будь то плохое или хорошее. Я еду дальше. Поступай, и ты так, приятель», — сказал я. Потеряв целых пять минут на то, чтобы слезть с и достать засунутую им в каретный ящик краюху черного хлеба, он только что взобрался на свое место и ехал шашком, смакуя свой завтрак». «Ну-ка, приятель, пошибче», — сказал я, с живостью и самым убедительным тоном, ибо звякнул в переднее окошечко монеты в двадцать четыре Су, позаботившись повернуть ее к нему широкой стороной, когда он оглянулся. Шельмец меня понял, потому что растянул рот от правого уха до левого и показал на свои грязные рожи ряд таких жемчужных зубов, что иная королева отдала бы за них все свои драгоценности.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 «Но ваши милости предпочитают, чтобы я представил им длину, ширину и высоту здешней приходской церкви или нарисовал фасад аббатства Сент-Остреберт, перенесённый сюда из Артуа, который, я думаю, находится в том же положении, в каком оставлены были каменщиками и плотниками. Я с такими ещё лет пятьдесят, если вера в Христа просуществует этот срок». Стало быть, у ваших милостей и вашем преподобии есть время измерить их на досуге. Но кто хочет измерить тебя, же Жанетон, должен это сделать теперь, ты несешь в себе самой начало изменения. Памятуя превратности скоротечной жизни, я бы ни на минуту за тебя не поручился. Прежде, нежели дважды пройдут и канут в вечность 12 месяцев,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 Хотя бы только для того, чтобы поглядеть, как расчесывают и придут шерсть. Мы тронулись в путь. От Монтрея до Нанпона полторы станции, от Нанпона до Берне одна станция, от Берне до Нувьона одна станция, от Нувьона до Абевиля одна станция. Смотрите справочник французских почтовых дорог, страница 36, издание 1762 года. Лоренс Стерн.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 а какой-нибудь порядочной гостинице. Дома, я знаю, огорчение друзей и последние знаки внимания, которые пожелает оказать мне дрожащая рука бледного участия, вытирая мне лоб и поправляя подушки, так истерзают мне душу, что я умру от недуга, о котором и не догадывается мой лекарь. В гостинице же немногие услуги, которые мне потребуются, обойдутся мне в несколько геней» и будут оказаны мне без волнения, но точно и внимательно. Одно, заметьте, гостиница эта должна быть не такая, как в оби -Вилле. Даже если бы в целом мире не было другой гостиницы, я бы вычеркнул ее из моего контракта. Итак, подайте лошадей ровно в четыре утра. Да, в четыре, сэр. Или клянусь Женевьевой, я подниму такой шум, что мертвые проснутся.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 по моему чем больше движения тем больше жизни и больше радости а сидение на месте и медленная езда это смерть и дьявол. диаволэй гей весь дом спит выведите лошадей смажьте колеса привяжите чемодан убейте гвоздь в эту подпорку я не хочу терять ни минуты колесо о котором мы ведем речи в которое... но не на которые потому что тогда получилось бы колесо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 И уж если бы мне довелось стать комментатором, я бы, не задумываясь, сказал, что в этой гористой стране арп было сколько угодно. Люблю я пифагорейцев гораздо больше, чем решаюсь высказать моей милой Дженни за их разобщенность между людьми, которую я называю философией, отрешение от тела, дабы хорошо мыслить. Ни один человек не мыслит правильно, пока он заключен в теле. свойственный ему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 Я кинуться. Я... Я... Дни, которого уже сочтены, способны наслаждаться радостями будущего разве только в своей фантазии, к тому же не в меру разыгравшейся. Успокойся же, глупышка. Не мешай продолжать. Глава 15 Так как, повторяю, я терпеть не могу делать тайну из пустяка, то я и поделился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 как правду сказать, и повсюду во Франции, были сильно расстроены. Итак, двигаясь со всей доступной для меня скоростью, из Эй-и-о-клаше я прибыл в Фликскур. Из Фликскура я прибыл в Пекине, и из пекини я прибыл в Амьян. Город, относительно которого мне нечего вам сообщить сверх того, что я уже сообщил раньше, а именно, что Жанетон ходила там в школу.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 что, уснув, вы бы чувствовали себя во всех отношениях так же хорошо, как и бодрствуя? Может быть, даже лучше? Все-таки неуклонно повторяющаяся на каждой станции плата прогонных необходимо засовывать с этой целью руку в карман, доставать оттуда и отсчитывать 3 ливра 15 су по одному су. Кладут конец вашему благому намерению.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 «Спокойно опустить это в шляпу моего почтаря?» Ни слова ему не сказав, но тут недостает двух су на чай, или попалась монета в 12 су Людовика Четырнадцатого, которая не имеет хождения, или в последней станции осталось долгу ливр и несколько лиаров, о которых мосье забыл. «Эти пререкания, так как во сне невозможно спорить, по-настоящему вас будет...»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 только потому, что уже смеркается, и он мог бы мне пригодиться. Глава 17 «Так это Париж», — сказал я, все в том же мрачном расположении духа. «Это Париж». Хм, «Париж», — воскликнул я, повторив это слово в третий раз. «Первый красивейший блистательнейший». Улицы, однако, ж грязные. Но вид его, я полагаю, лучше, чем запах. Сколько шуму ты поднимаешь. Как будто этим добрым людям очень нужно знать, что некий бледнолицый мужчина, одетый в черный, имеет честь приехать в Париж в 9 часов вечера с почтарем в буро-желтом кафтане с красными атласными обшлагами. Я бы желал, чтоб твой бич. Но...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 оставить их чуть пошире, ну, настолько, чтобы в каждой улице прохожий мог узнать, хотя бы только для собственного удовлетворения, по которой стороне ее он идет. Одна, две, три, 4 пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 кухмистерских, два десятка цирюльников, и все на пространстве трех минут езды. Можно подумать, повара всего мира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 Мы получим еще большей части мы будем выше всех вас, мы будем, по крайней мере, капитулс, парди, члены муниципального совета в Тулузе и так далее, и так далее, и так далее, Лоренц Стерн. Мы все будем носить шпаги, и вот готов поклясться при свечах, по крайней мере, но на них положиться нельзя, они это делают по сей день. Глава 18.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 53 улицы, в части Сен-Жак или Бойни, 55 улиц, в части Сен-Оппортюн, 34 улицы, в части Лувр, 25 улиц, в части Пале-Рояль или Сент-Оноре, 49 улиц, на Монмартре 41 улица, в части Сент-Эстаж, 29 улиц, в части Рынка, 27 улиц, в части Сен-Дени, 55 улиц, в части Сен-Мартан 54 улицы, в части Сен-Поль или Мортелери 27 улиц в части сен авуа или Беррери, 19 улиц в части Маре или Тампль 52 улицы, в части Сен-Антуан 68 улиц, в части площадь Мобер 81 улица в части Сен-Бенуа 60 улиц, в части Сен-Андре, Дес-Арк — 51 улица, в части Люксембург — 62 улицы, в части Сен-Джермен — 55 улиц, по каждой из которых можно ходить, и вот, когда вы их хорошенько осмотрите, при дневном свете, совсем что к ним принадлежит, с воротами, мостами, площадями, статуями, обойдете, кроме того,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 Есть, как у нас, Париж. Эйли, эйля, гоу, Но орбис, гентем, нон урбем, генс хабет, улам. У лорд стерн Мир не имеет подобного народа, ни один народ не имеет города, равного этому. Латынь. Французам свойственно веселое отношение к великому. Вот и все, что можно по этому поводу сказать.